Прекрасные швейцарцы. Рассказ. Вступительные титры. Май 1799 года. Весь Запад Европы охвачен пожаром. Республиканская Франция ведет войну с контрреволюционной второй коалицией, в которую входят Австрия, Англия, Россия, Неаполитанское королевство и Османская империя. Дела у французов идут неважно. Они терпят поражение на всех направлениях, и в Германии, и в Италии, где только что высадился Суоров. А в центре фронтовой линии находится Швейцария, которой, это уже ясно, суждено стать главным театром военных действий. Год назад в небольшой горной стране местные сторонники свободы равенства братства с помощью французов устроили собственную революцию и основали Гельветическую республику. Ее правительство не свирепо, в нем нет безжалостных рабеспьеров, гильотина не лязгает косым лезвием, аристократы на фонарях не висят, то он задают высокомысленные последователи Жан-Жак Руссо. Но республика беззащитна против чужих войск. С востока наступают австрийцы, с юга подбираются русские, а союзники-французы ведут себя в Швейцарии бесцеремонно, по-хозяйски. Гельветическое правительство расположено в самом центре страны, в Люцерне, Но сюда движется армия австрийского эрцгерцога Карла. Нужно срочно эвакуироваться на восток. Теперь персонажи. Фредерик Сезар Лагарп. Этого человека мы видели в пору, когда он был молод. Затем мы побывали у его смертного ложа. Здесь же Лагарб в средней, самой деятельной паре жизни. Ему 45, он пытается притворить в жизнь высокие идеалы, в которые всегда верил. воодушевленный французской революцией и, в отличие от многих других идеалистов, не испуганный ее эксцессами, Фредерик Сезар, Петр Иванович остался в далекой России, выкинул из фамилии дворянскую частицу Д? он более не «Месье де ла Арб», а просто Ситуаен Лагарб. Он стал главным архитектором Гельветической республики и является одним из пяти членов ее директории. В этот критический период Лагарб ее фактически возглавляет. Доротея Лагарб. Из России учитель великих князей привез юную жену. Он намеренно выбрал невесту полудетского шестнадцатилетнего возраста, еще не испорченную петербургскими нравами, чтобы воспитать ее в должном духе. Прямо из рук отца, почтенного главы столичной лютеранской общины, благочестиво взращивавшего 17 сыновей и дочерей, Доротея Катерина попала в руки мужа учителя, можно сказать, перешла из школы, где преподавали только закон Божий, в школу человеколюбия которую блестяще окончила. Муж убедил ее обождать с деторождением до полной победы разума над заблуждениями. Добрый ребенок появился на свет уже в новом, свободном мире. Доротей сейчас 23 года, так что время пока есть. Она родит сына лишь 10 лет спустя, когда станет окончательно ясно, что победа разума скоро не случится. Мальчик вырастет и, ирония судьбы, станет пастором. Следующий персонаж. Филипп Альбер Штапфер. Выпускник Геттингенского университета с соответствующей душою. Стал самым юным следом Бернской академии. Первый философский трактат выпустил в 20-летнем возрасте. По взглядам Филипп Альбер ⁇ убежденный кантианец. Сейчас ему 32 года. В республиканском правительстве он министр по делам образования церкви, строительства и искусств. Интересная комбинация. Но по-настоящему занимается только образование. Он мечтает основать народные школы нового типа и создать первый национальный университет. Его жена Мари Мадлен Штапфер. Жене министра 20 лет. Она француженка, дочь парижского банкира Венсана. Родственники и друзья называют ее Пьереттой потому что белизной кожей и нежностью души она похожа на Пьеро. Пьеретта встретилась с Филиппом Альбером год назад в Париже, где он возглавлял швейцарскую миссию. Брак был блестящим. Большая любовь, большое преданное, большое будущее. Правда, Люцерн по блеску не может соперничать с Парижем, но там мадемуазель Венсан была одной из множества юных инженеров. А в Гельвеции она находится в центре всеобщего внимания. От всех этих перемен замужество, другая страна, великие дела, светские обязанности, мадам Штабфер ощущение, что она видит сон. Сон этот очень приятен, но в то же время несколько тревожен, и не превратится ли он в кошмар. Йоган Генрих Пестолодцы, самый знаменитый из персонажей. Великий мечтатель, создатель прославленной педагогической системы воспитания без наказания. Один из современников писал о пистолотце. Чувствительная душа его беспрестанно занята счастьем детей. Одна мысль о наказаниях, которыми терзают сих нежных птенцов под ложным предлогом их пользы, приводит его в трепет. Трепет — вообще постоянное состояние этого восторженного, увлекающегося человека. Он очень немолод, ему 53 года. А от множества тревог, от мучительных раздумий, от небрежения к собственному благополучию йоган Генрих выглядит почти стариком. Он переживает эйфорический период жизни. По протекции министра Штапфера, его поклонника и покровителя, Пистолоцци полгода назад наконец получил возможность опробовать свои прекрасные теории на деле. Ему доверено руководство приютом, где воспитываются 80 сирот кантона Нидвальден. В прошлом году там было антифранцузское восстание, жестоко подавленное, поэтому сирот в тех краях много. Городок Штанс, где живет чита пистолотцы и где находится приют, расположен неподалеку от Люцерна. Амма пистолотцы. Супруги прожили вместе без малого 30 лет. Анна согласилась стать женой некрасивого, нищего, сумасбродного, вечно попадающего в дурацкие истории Йогана Генриха вопреки воле родителей, которые лишили ее преданного и прожила со своим чудиком очень длинную, очень трудную и очень счастливую жизнь. Без Анны у пистолодцы, конечно, ничего не получилось бы. Это жена-мать. Она и старше его годами уже достигла шестидесятилетнего возраста, но старухой совсем не выглядят. Старухи живут настоящим и прошлым. Анна Пестолоцци, по ней сразу видно, живет настоящим и будущим. И самые главные свершения у них с Йоганом Генрихом впереди. Швейцарии тоже надо жить долго. Филипп Эммануил Фелленберг Раньше Фелленберг был фон феленбергом но, подобно Лагарпу, избавился от старой жимой частицы. Еще одно сходство с Лагарпом. Филипп Эммануил тоже несколько лет провел в революционном Париже. Однако французские эксперименты с насильственным утверждением свободы равенства братства Филиппу Эммануилу решительно не понравились. В Гельветической республике Феленберг принадлежит к анти-французской партии. Тихий голос и неизменная учтивость этого субтильного молодого человека, ему 28 лет, обманчивы. Год назад, во время вторжения французов, он попытался организовать вооруженное сопротивление оккупантам, и потом был вынужден скрываться. За его голову объявили награду. В Швейцарию Феленберг вернулся по амнистии. Вначале он активно помогал республике, но потом охладел к политике и сотрудничает главным образом с министерством своего давнего друга Штапфера. Помогает разрабатывать проект всеобщего образования. Маргарет Феленберг. Про мадам Фелленберг скажу лишь, что ей 20 лет, и что с Филиппом Эммануэлом они поженились три года назад. Остальное будет ясно из рассказа. Нет... Одну мелочь все-таки упомяну. Она объяснит, что это за семья. У молодой пары годовалый сын, которого они нарекли Вильгельмом Теллем. Так малютку и называют не Вилли и даже не Вильгельм. Говорят няне, Луиза, разве вы не видите, что Вильгельму Теллю нужно поменять пеленки? Умильно заглядывает в сонное личико. Они пора ли Вильгельму Телю баньки Начинаю рассказ. Заседание, на котором решилась судьба республики, Фредерик Сезар Лагарб и Филипп Альбер Штапфер вернулись вместе. Они жили здесь же, в бывшем Урсулинском монастыре, ставшем резиденцией гельветического правительства. Под горой Мусек уютно расположился чудесный город Люцерн. Яркое солнце злотило и серебрило гладь озера, Над открестными горами подрагивала чудесная майская дымка, но лицо у гражданина Лагарпа было зимнее, ледяное и застывшее, а у гражданина Штапфера — мокрое и несчастное, осеннее. На чудесный пейзаж оба не смотрели, хотя в обычное время Филипп Альбер непременно восхитился бы роскошеством природы и даже продекламировал бы что-нибудь из Шиллера. На казенной директорской квартире ждали мадам Лагарб и мадам Штапфер. В республике дам гражданками не называли, и в хорошем обществе сохранилось вежливое обращение на «вы». Не все французские революционные новшества прижились. Женщины смотрели на приближавшихся мужей из окна. «У моего Фредерика складка на лбу все очень плохо», сказала Доротея Лагарб, когда мужчины поднялись на крыльцо. «О, мой «О, моего Альбера текут слезы!» ахнул пиретта Она звала супруга вторым именем. Первый ей не нравилось. «Все ужасно! О, монтью!» Настоятельские покои, обманчиво именуемые кельей, были просторны и обставлены совершенно не по-монашески. Превосходная мебель, золоченные зеркала, недурные картины божественного содержания. До революции Люценский оксулинен клостер считался богатейшим монастырем во всей Швейцарии, а батисами все равно назначали старых дев из самых изысканных семейств. От последней настоятельницы даже остался клавесин, на котором Дороте Лагарб музицировала по вечерам, когда муж уединялся в кабинете записывать накопившиеся за день мысли. открыл зверь. вошли мужчины. Доротея побледнела и перекрестилась. Пьеретта воцкликнула. — Ну что? Что? Лагарб начал произносить приготовленную фразу. — Ситуация трудная, но оснований для паники... Его перебил штабфер, ответивший жене. — "Мужайтесь, душа моя! Все пропало! При этом сам мужаться не стал, а схватился тонкими пальцами за виски, разрытался. Все четверо заговорили разом. Фредерик Сезар увещевал и успокаивал. Альберт бессвязно сетовал на злой рок. Не знавший немецкого Пиретта просил его прийти на французский, а Дороте зажмурилась и вслух, с чувством, продекламировал 22-й псалом. «Майн гот, майн warum hast хасту мих ферласен?» «Боже, боже мой, по что оставил меня?» Шум был таков, что никто не услышал стука в дверь. Все более настойчиво. Сворка распахнулась сама. Через порог перешагнул невысокий, стройный молодой человек в аккуратном темно-лазоревом сюртуке. За ним вошла такая же тонкая, совсем молодая, даже юная женщина в скромном сером платье. У нее лицо было неприметное, а, впрочем, под большим чепцом не очень и видное. Серая уточка приселезни. Вот кого она напоминала. То были муж и жена в всегда неразлучные. Куда Филипп Эммануил, туда и Маргарета. При обычных обстоятельствах супруг непременно пропустил бы даму вперед. Но звук возбужденных голосов и рыданий побудил Феленберга изменить правилам учтивости. «А, это ты!» — всхлипнул штабтер, обернувшись. «Беда, друг мой, беда! Все пропало!» «А, это вы!» — сказал Лагарб со спокойной, несколько холодной улыбкой, и ничего к этому не прибавил. С первым Феленберг приятельствовал, со вторым отношения были сложные. Увидев спутницу посетителя, оба поклонились. То же сделал и Филипп Эммануил, повернувшись к госпоже Лагарб и госпоже Штапфер. Сразу же после исполнения ритуала вежливости для швейцарцев автоматического прервавшийся было сумбур продолжился. Госпожа Лягарб взывала к Господу, гражданин-министр бессвязно сетовал на рог, а его супруга требовала объяснений, вместо того, чтобы слушать члена директории, который как раз пытался рассказать о принятом постановлении. Феленберг повел головой влево, вправо и сосредоточился на лягарпе. Мадам Фелленберг, в свою очередь, стала смотреть на мужа. Она знала, он быстро разберется в ситуации и тут же наведет порядок. Так и вышло. — Ага, они все-таки решили произвести эвакуацию. Через минуту шепнул ей Филипп Эммануэл. Что ж, остается выяснить главное. Внезапно он громко и звонко хлопнул в ладоши. Все умолкли. Ошломленно оглянулись. «Коли решение уже принято, времени терять не следует», — сказал Феленберг с всегдашней мягкой улыбкой. «Эвакуация — дело хлопотное, требующее подготовки. Тут потребны два рода действий. Организация переезда — это дело мужское, и сборы — это дело женское. Не разделиться нам, дорогие друзья, на два генеральных штаба — мужской и женский». Его спокойный, даже шутливый тон отлично подействовал. Лагарб сразу оценил достоинство идеи. — Так мы и поступим. С облегчением воскликнул он. — Альберт, Филипп, идемте в кабинет. Оставим домам гостиную. Трое мужчин удалились. Три женщины сели к круглому столу, посередине которого стояла ваза с желтыми майскими одуванчиками. Супруги Лагарб отдавали предпочтение не садовым цветам, а природным, полевым. — С чего начнем? — спросила Доротея Лагарб. — С одежды или с провизией? Но едва начавшись, обсуждение прервалось. Дверь опять распахнулась, на сей раз без стука. В гостиную вошел, вернее сказать, ворвался задыхающийся пожилой господин со странной физиономией, похожей на греческую маску трагикомедии, где половина, посвященная Мельпомене, плачет, а та, что посвящена Талии, смеется. У Йогана Генриха Пестолотцы, так звали некрасивого господина, Был нервный тик, от которого в минуты волнения лицо дергалось и непроизвольно меняло выражение. А поскольку волнение являлось постоянным состоянием этой натуры, понять, весел или огорчен пестолотцы, людям с ним мало знакомым удавалось не сразу. Но дамы хорошо знали нежданного гостя и сразу увидели, что он пребывает в отчаянии. Оба глаза, и выпученный, и прищуренный, были полны слез. «Где?» Где гражданин Лягарб? сдавленно прохрипел вбежавший? Только он может нас спасти. Следом вошла госпожа Пестолотце, дама с седыми волосами и покрытым морщинами лицом, но при этом удивительно красивая. Бывают хоть очень редко природные красавицы, которые в старости не теряют внешней привлекательности, а словно заменяют ее на иную, еще более приятную взгляду. «Доброе утро, сударыня!» поздоровалась дама. — Замолчи, Гансель, ты пугаешь бедных женщин. — Мне срочно нужен гражданин Лагарб, — закричал ее муж, не слушая. — Милая Доротея, где он? Ошеломленная мадам Лагарб молча показала на кабинет. Возбужденный пистолотце кинулся туда, хлопнул дверью, и из за нее тут же послышался его громкий голос, неразборчиво что-то выкрикивающий. — Мы прямо из штанца. Нас выселяют. Объяснила Анна Пестолоц. Час назад явился французский офицер. Объявил, что помещение приюта реквизируется под военный госпиталь. Прямо с завтрашнего дня. Гансель упал в обморок, понадобился шатырь. Я сказала, что надо бы наехать к Ситуаену Лягарпу. Он разрешит это недоразумение. Городок Штанс находился в получасе езды от Люцерна. Директор приюта полагалось двуколка. Но Йоган Генрих из-за своей порывистости сам править лошадью не умел. На козлы всегда садилась его супруга. «Боюсь, сделать ничего нельзя», — развела руками Доротея. «Мы все перебираемся в Берн. Здесь будет война. Нужно придумать, куда деть ваших воспитанников». Анна тяжело вздохнула, но отчаяние не пришла. В это состояние часто впадал ее муж. Она никогда. «Бедные дети!» Впрочем, я предполагал, что этим закончится, и заранее подготовилась. 35 самых маленьких временно примет Меггинский приход, мне обещал пастор Зомер, еще 25 сирот приютят жители Ротенбурга, остальных разберут родственники, список у меня составлен. Но нам понадобится помощь для перевозки малышей, и хорошо бы собрать хоть сколько-то денег для Мегинского прихода, он очень бедный. Обе проблемы сразу же и решили. Госпожа Лангард пообещала выделить два казенных фургона, пока идут сборы и повозки все равно простаивают. Госпожа Феленберг молча раскрыла подвешенный к поясу бисерный кошель, вынула и пересчитала ассигнаты. Оставила себе сто франков на дорожные расходы, четыреста передала Анне. Пьеретта наведалась домой, штаб жили рядом и, разрумянившись от быстрой ходьбы, принесла мешочек, звякающий серебром. «Это старорежимные икю, Они не обесценятся», — сказала министерша. Несмотря на юность и легкость характера, она, дочь банкира, хорошо разбиралась в денежных вопросах. «Не выпейте нам шоколаду», — предложила мадам Лагарб. Вчетвером они быстро серировали стол и 10 минут спустя уже вели оживленную беседу, позвякивая серебряными ложечками о фарфор. Распространенное мнение о том, что женщины, в отличие от мужчин, много говорят и мало делают, глубоко ошибочно. Женщины много говорят, когда дело уже сделано. Мужчины — наоборот. Так вышло и теперь. В кабинете еще даже не приступили к обсуждению трудностей предстоящей эвакуации, оттуда по-прежнему доносился сорванный голос Йогана Гедриха, а дамы, решив все практические вопросы, завели беседу о женском, о чувствах. Говорили на французском, и за мадам Штапфер. Пьеретта, гордая своим щедрым взносом, осмелилась спросить госпожу Пестолоц о том, что давно ее занимала. — Мадам, по вам видно, что вы когда-то были очень хороши собой. Начала она, смутилась, быстро поправилась. — То есть вы и сейчас для вашего возраста? — Опять сбилась, захлопала чудесными длинными ресницами. Матрона добродушно покивала. «Не тушуйтесь, продолжайте». Ободренная мадам Штаптер продолжила. «Как же вы вышли замуж за такого некрасивого мужчину, как месье Пистолуце?» «Граница между бестактностью и непосредственностью условна. Она полностью зависит от личности говорящего и от нашего к этой личности отношения». Госпожа Штаптер была мила и простодушна, Госпожа Пестолуц относилась к ней как к славному щенку или к качонку, поэтому нисколько не обиделась, даже рассмеялась. Еще учтите бедного, как церковная мышь, и вечно попадавшего в какие-то нелепые истории. Знаете, когда я впервые посмотрела на Ганселя иными глазами? От воспоминания взгляд Анны потеплел. У нас в Тюрихе главным событием считалась воскресная ярмарка. И вот однажды, иду я Туда, как обычно, сопровождаемая тремя или четырьмя кавалерами, я действительно была не дурна собой к тому же считалась богатой невестой. Сзади тоже, как обычно, плетется собачонкой пистолотцы. Я на этого жалкого воздыхателя даже не смотрел. На мосту через канал стоят люди. Перегнулись через перила, галдят. Подхожу, вижу — в воде порахтается дворняжка. Бог знает, как она свалилась. Начало декабря, канал еще не застыл, но течение уже густое от ледяной каши, как это у нас называется. Собака скулит, вот-вот утонет. Зеваки, кто жалостливый, жалеют, кто злой, потешаются. Вдруг движение, крики. Юный со всех растолкал, перепрыгнул через перила и бух в воду. Вынырнул, обхватил пса, тот испуган, вырывается, норовит цапнуть своего спасителя. Две головы то уходят под воду, то снова появляются. Все кричат, да брось ты ее, плыви к берегу. Пестолодцы, захлебываясь, я не умею плавать, кричат, что ж ты полез, идиот. Но течение уже утянуло тонущих под мост. Слава богу, откуда-то появилась веревка. Кинули ее сверху, с другой стороны. с одной рукой вцепился, но другой все обхватывает за шею визжащую собаку. Держи веревку обеими руками, потопнешь. — Ни в какую. Обледенел весь. Вот-вот пойдет ко дну, но собаку не выпускает. Нагадались перебежать с моста на берег. канал там глубокий, но узкий. Из берега таки вытащили. Дворняга встряхнулась и убежала. Пистолотцы сидит, скрючившись, мокрый, трясущийся, весь искусанный, стучит зубами. — Я не могу понять одного. — спрашиваю. — Как же вы, гер пистолотцы прыгнули, если не умеете плавать? Он погодил на меня с изумлением. Не бросать же ее было на погибель. И вдруг он показался мне невозможно, невообразимо красивым. Таким я его урода и вижу, — засмеялась Анна, — наипервейшим красавцем. Потому что на свете нет ничего красивей доброты. Давайте я расскажу вам, сударыня, как Гансель руководит нашим приютом в штансе. Как вы знаете, там собрали детей, оставшихся сиротами после прошлогодних ужасов в Нидвальдане. Подавляя восстание, французов поубивали много народу. Не только мужчин, но и женщин. Картечивать не разбирает. 80 детей остались круглыми сиротами. Благодаря вашему чудесному супругу, милой Пьеретте, правительство открыло приют и... осуществилась мечта всей жизни Ганцеля. Он получил возможность применить на практике свою педагогическую теорию. Потенция ума, потенция сердца, потенция рук, гармония линия, звук и прочее все давно продумано, просчитано, расписано. Но дети оказались совсем не те агнцы, для которых изобретена педагогическая теория Ганселя. Это были маленькие, озлобленные звереныши. Многие приучились к воровству, попрошайничеству и прочим пакостям. Никому не доверяли, огрызались, в точности, как та дворняжка. И окрестные жители такие же. Одно слово Нид Вальден, самую бокая часть Швейцарии. Все и взрослые, и дети смотрели на нас, чужаков, как на врагов. Что же мой Гансель? Оставил все свои премудрые методики. Сейчас, сказал, потребно только одно Анхен, — Доброта. И был так добр, так терпелив, так заботлив и все прощающий что наш маленький ад стал понемногу очеловечиваться. Сначала превратился в сумасшедший дом. Потом в цыганский табор. Потом в обычную школу для трубных детей. Они перестали нас бояться, научились нам доверять. То же произошло и с крестьянами. Они постепенно оттаяли. Еще немного, и мы превратились бы в пансион, где уже можно было бы применять теорию. Но теперь все. Приюту конец. Анна вздохнула. Бедные дети. Единственное, чему мы успели их научить, что на свете кроме зла есть еще и добро, и что оно очень красивое. О сиротах в кабинете, только не на французском, а по-немецки, говорил муж Анны. Беспрестанно переводя взгляд с члена директории, тот слушал хмуро, но министра этот сострадал и на бесстрастного господина Фелленберга. «Дети только-только начали оттаивать сердцем!» – фальцетом выкрикивал Йоган Генрих. «Обрели способность чувствовать и сочувствовать. Это самая первая фаза воспитания. Со следующей недели, согласно моей теории элементарного образования, я собирался ввести уроки созидания, а затем мы перешли бы к занятиям, развивающим способность мыслить». «Поймите, господа, то есть граждане, нельзя, нельзя ребенка, который уже раскрыл миру сердце, но еще не научился мыслить, бросать без попечения. Мои мальчики снова съежатся и озлобятся. Они будут чувствовать себя обманутыми, преданными. Альберт, друг мой!» Он умоляюще протянул руки Штабферу. «Сделайте что-нибудь. Спасите приют, спасите моих питомцев. Объясните этим французам, что сирот невозможно взять и выкинуть на улицу». «Да что я могу? Что?» Трагически задрожал голосом Штабфер. «Мое министерство бессильно. Его, собственно, больше нет. Все планы, все мои великие, прекрасные планы. Университет, народные школы, молодые вдохновенные учителя, ничего этого не будет». «Мой ум отказывается в это верить!» По странному совпадению, в гостиной беседа, куда более спокойная, даже уютная, тоже зашла об уме. пиретта Штапфер, поразмыслив над словами Анны Пестолотцы, задумчиво молвила «Ой, нет, а я думаю, что самое красивое качество в мужчинах — это ум. Мой Альбер — самый умный человек на Земле. Он может объяснить все». Когда я поняла, что Альбер умнее всех, я сразу его полюбила. — Право расскажите люблю слушать историю о зарождении любви. Когда вы поняли, что мистер Штаптер умнее всех? — с интересом спросила мадам Пестолоци, подливая себе шоколаду. — В четверг, с ясной улыбкой ответила Пиретта, и пояснила. — У нас в салоне по четвергам бывали журфиксы. Собирался весь, ну, почти весь Париж. Приходил секретарь швейцарского посольства Филипп Альбер Штапфер. Вокруг него обычно собирался кружок, где велись всякие сложные беседы, но мне от мудренных разговоров скучно, я обычно держалась подальше. Однажды ученый месье Штапфер подходит ко мне и заводит речь о чем-то неинтересном и трудном, кажется, о революции в религии, о концепции верховного существа. Боясь показаться дурой, я насмешливо цитирую ему эклезиаста: мол, будьте проще, сударь, от много ума много печали. И вдруг он начинает говорить очень умное и в то же время простое. Я впервые узнала, что так тоже бывает. В нескольких словах Альбер объяснил мне смысл жизни. — И в чем же ее смысл? Вернее, как он это вам объяснил? — спросила Анна, которой смысл жизни был известен. Соратницу-педагога больше заинтересовало, как сумел Штапфер коротко и доходчиво довести трудную идею до неискушенного философии ума. «Много печали, мадемуазель, бывает от ума недостаточного. А ум достаточный печаль изгоняет и приносит своему обладателю счастье», — сказал меня Альбер. «Надо всего лишь твердо знать, в чем твое счастье. Оно ведь у всех разное. В чем ваше?» — В том, чтобы жить и радоваться тому, что живешь, — сразу ответил я. — Прекрасно, что вы знаете про себя самое главное, — говорит Альбер очень серьезно. — Это и есть мудрость. Я ужасно удивилась. Вот уж кем я себя не считала так это мудрый. А он продолжил. Но мудрость без ума бесплодна. Недостаточно знать, в чем твое счастье. Надо бы еще придумать, как его достичь. За эту работу отвечает ум. И сразу затем, глядя мне в глаза, очень серьезно и очень нежно, говорит: Я в вас влюблен, мадемуазель, о чем вы, несомненно, догадываетесь. Женщины всегда это чувствуют. Я прихожу сюда только из-за вас. Ухаживать за барышнями я не умею. Для этого потребно владеть языком сердца, а оно у меня косноязычно. Иное дело разум. Предлагаю вот что: Я перечислю вещи, которые делают счастливыми меня. А потом вы. Перечислите вещи, которые приносят радость вам. Если мы увидим, что совпадаем в главном, стал быть, мы созданы друг для друга. Тогда по вопросам, где наши взгляды различны, мы легко придем к компромиссу. Так что давайте не будем попросту тратить время, молодость слишком коротка. Или мы выясним, что несовместны и навсегда разойдемся, или поженимся и сделаем друг друга счастливыми. Он тут же перечислил по пунктам, чего ждет от счастья, и я заслушалась. Мне всего этого тоже захотелось. А еще я обнаружила, что очень большая радость для меня слушать, как Альберт говорит, и видеть, как он на меня смотрит. И что лишиться этой радости я ни в коем случае не желаю. Когда настала моя очередь, я перечистила все, без чего не смогу быть счастливой. И мы пришли к компромиссу. Альберт согласился принять мои условия, чтобы я всегда красиво одевалась и никогда не вставала слишком рано, а я, в свою очередь, приняла его условие, что по-настоящему радоваться жизни можно, лишь если вокруг никто не стенает от горя, и поэтому мы будем делать мир лучше, чем он есть». «Да, месье Штапфер феноменальный умен», — признала госпожа Пестолотце, подумав, что столь ловко уболтать об наследницу банкирского дома большой талант. Но обладатель феноменального ума в эту самую минуту крушил алтарь божества, которому всегда поклонялся. Обращаясь к пистолотцу, но глядя не на него, в пространство, штабтер ронял отрывистые фразы, будто заколачивал молотком крышку гроба. — Я плачу вместе с вами, мой друг. И еще горше, чем вы, ибо конец настал не только вашему приюту. Я разуверился в силе. Разум. Он не более, чем выдумка прекраснодушных мечтателей. Миром правит тупая животная злоба. Перед ней все бессильно. Побеждать всегда будут жестокость, алчность, насилие. У добродетельного ума нет оружия против звериной хитрости. Что могут сделать увещевания против стальных клыков и железных когтей? Мы повечье блеем, она стерзают и режут. Двести лет назад Шекспир стенал, Зову я смерть, мне видеть не втерпешь достоинство, что просит подаяние Над простотой всю ложь, ничтожество в роскошном одеянии. С тех пор стало только хуже. Век разума изобрел новое орудие убийства и новые способы глубления над истиной. Поглядите вокруг. Ученики фернейского мудреца. Заливают Европу кровью и рубят, рубят, рубят головы. Наследники просвещенного императора Иосифа разрушают школы и вешают, вешают, вешают. Победит или гильотина, или виселица, но не светлый разум. О нет, все мерзостно, что вижу я вокруг. Победит тьма. Человечество безнадежно, друг мой. Всякий, кто пытается убеждать в обратном, безумец или лжец. — Ради бога, прекратите! — не сдержавшись, перебил его все больше хмурившийся Лагард. Стыдитесь! Вас говорит слабость! — Позвольте с вами не согласиться, милая Пиретта, говорила в гостиной его супруга Доротея, до сей минуты молчавшая. — И с вами, дорогая Анна. Доброта и ум, конечно, хороши, но они подобны цветам, которые при сильном ветре сгибаются и теряют лепестки, а жизнь вся состоит из бурь. Поэтому самое главное, самое красивое из мужских добродетелей — твердость. Я с детства была окружена умными и добрыми, но мягкими людьми. Утром по воскресеньям они собирались у батюшки библиотеки и обсуждали добрые деяния, а вокруг на полках стояли умные книги. Потом все шли в кирху и молились, чтобы Господь вразумил неразумных, умягчил жестокосердных и утешил страждущих. Но умные разговоры и добродетельные молитвы были одно, а жизнь совсем другое. Она была грязной и низменной. Я с детства научилась вовремя отводить глаза от скверного и прикрывать нос надушенным платочком от зловонного, вздыхать о несовершенстве мира и уповать на Господа, как батюшка, и верить, что истинная справедливость на небесах в грядущей жизни не в этой. А потом появился Сезар. Он не был мягким, он был твердым. От грязного и низми, он не отворачивался. Он водил меня на прогулки по лесу в окрестностях Петергофа, чтоб я ощутила разумную и суровую простоту природы, которая не прощает слабости. И однажды, в чаще, мы наткнулись на двух разбойников. Настоящих русских мужик, из той, другой жизни, грязной, страшной и низменной. Один вынул большой нож, другой потребовал у Сезара кошелек. Я ужасно испугалась, а Сезар молвил. — Я знаю, мэртит фрэр, так в России обращаются к простолюдинам, что вы занялись этим постыдным промыслом от нищеты и безысходности. Ежели бы вы попросили меня о помощи, я охотно дал бы вам денег. Но поддаваться угрозам трусость и слабость. Поэтому я буду защищать свою собственность при помощи вот этой трости с бронзовым набалдашником. Я обучен английскому бою на палках, который называется кейн fighting У вас ножи, и, возможно, вы меня убьете. Но что ж поделаешь? У меня принцип не поддаваться насилию, а принципы Сирич-законы, по которым человек строит свою жизнь, важнее самой жизни. Так он говорил им спокойным и твердым голосом, ошеломленные мизерабли на него таращаясь. Но если они убили бы его, то убили бы и вас, чтоб не оставлять свидетелей, схватилось за сердце Пиретта. То же самое, сказал один из разбойников, порешить бы те дурака, до да барышня жалко, пойдемте мохать фу на него. И они удалились. Я же, вместо того, чтобы возблагодарить за чудодейственное спасение Господа, стало горячо благодарить Сезара. Я назвала его своим спасителем, героем, доблестным ланцелотом. А он ответил, нет, мадемуазель, я не рыцарь и не герой. Просто у каждого человека, как у каждого вещества, есть своя химическая формула. Всяк составляет ее для себя сам. Моя не сложна. Она складывается из трех элементов. Самодостаточность, самоуважение и бодрость духа. Треугольник — самая примитивная из геометрических фигур. Острая. Об ее углы можно пораниться, но зато самое прочное. «Он как скала», — подумала я. «Она ведь тоже треугольник». И мне захотелось приникнуть к скале. Мне, дорогие подруги, самое красивое мужское качество — твердость. Один из семи смертных грехов — уныние, иначе называемое изнеможением души. На мой взгляд, это грех наихудший говорил в кабинете член директории, сукоризный, глядя на всхлипывающего министра и поникшего попечителя приюта. Неизвинительно также нетвердость в собственных принципах. Перевел он взгляд на Феленберга, с которым у Лагарпа на эту тему был давний спор. Вы увидели, Филипп, сколь сурово революционное правосудие и сколь свирепа парижская чернь, и уже готовы отступиться от веры в торжество справедливости, от высоких идеалов свободы, Но разочарование в исполнителях мечты не должно приводить к отказу от самой мечты. Иначе что это за мечта и что такое ты сам? Все революции разрушительны, но пыль осядет, и существование человечества выйдет на более высокую фазу. Вот о чем нельзя забывать, вот чем надлежит укреплять свой дух. Умейте видеть сквозь пыль синее небо. А еще и это самое главное, сохраняя верность принципам, ты сохраняешь верность себе. — И если даже все твои труды окажутся тщетны, если у тебя не получилось сделать мир лучше, то в одном можешь быть уверен — ты сделал лучше самого себя. — Мне этого недостаточно, — впервые разомкнул уста Феленберг. и как быть с господином Пистолотцем, Он уже до того хорош, что я же хоть капельку лучше, то воспарит над землей. Лагарб помолчился. Иронизировать в серьезном разговоре он считал дурно вкусе. Однако сдержался и продолжил тем же назидательным тоном, оставшимся с учительских времен. Вы правы. Прогресс одной только собственной личности — утешение для неудачников. Мне этого тоже недостаточно. До такой степени, что я готов пожертвовать частицей своего душевного покоя, если это пойдет на пользу общественному благу. Прогресс целого общества требует множества компромиссов, в том числе нравственных, ибо люди разные, интересы у них тоже разные, и любая попытка повести всех в одну сторону неминуемо приведет к тому, что кого-то придется гнать насильно, а кого-то зловредно мешающего, увы, и устранять». Выполнить сию тягостную, но необходимую работу способна только твердая, целеустремленная воля, направленная сверху вниз. Без пастырей стадо будет топтаться на месте, а то и сорвется в какую-нибудь расщелину. — А где пастухи, там и овчарки, — кивнул Ференберг, — равно, как и кнуты, вы перегоняете стадо на другой луг, где растет более сочная трава под средством страха. И стадо остается стадом, только еще более запуганным, чем прежде. Это вы называете прогрессом? Да, строго молвил Лагарб. Лучшего способа история не знает. Все возвышающее может направляться лишь сверху. Вот почему так важно, чтобы у власти оказывались люди, стремящиеся к высоким, пусть даже недостижимым в данный момент идеалам. — Есть и другой способ, — прошептал Фелинберг одними губами, так что собеседник не расслышал. — Что? — переспросил Лагарб. «Э, — Я спрашиваю, можно ли рассчитывать, что, перебравшись из Люцерна в Берн, мы окажемся вдали от боевых действий, что война туда не доберется? Генерал Массена заявил мне об этом со всей уверенностью. Австрийцы стремятся соединиться с русскими, которые наступают из Италии. Французы попытаются разбить тех и других поочередно. Столкновение произойдет на линии Цюрих-Локарно, намного западнее. В Берне мы будем в безопасности. Благодарю. Это все, что я желал узнать. Увидимся в Берне, господа, — сказал на это Феленберг и вышел, не оставшись участвовать в обсуждении эвакуации. В гостиную он кивнул жене, и та тоже стала прощаться с подругами. Хоффелю ничто не угрожает, — сказал Филипп Мануил, когда они спускались с крыльца. — Можно приступать к работе. Детали обсудим в дороге. В отличие от пары пистолотцы у Фелленбергов возже всегда держал муж. И экипаж у них был не чета, скромный приютской вагонет, отличная ландос с откидывающимся кожаным верхом. Две крепкие лошади весело постукивали копытами по Бернской дороге, проложенной по долинам, между горных склонов, путь был не близкие двадцать лье, но Филипп по рассчитывал прибыть на место еще засветло, дав упряжки час-другой отдохнуть до середины маршрута в городке Лангнай. У Фелленберга было правило не терять попусту ни минуты, ибо жизнь коротка, а успеть нужно многое. Поэтому в свое время он использовал экономно. Поездку из кантона Люцерн в кантон Берн запланировал употребить не только для перемещения в пространстве, но и для важной надобы, даже двух надоб. В первой половине дня до остановки Феленберг намеревался придать своей новой философии упорядоченную форму, а во второй – обсудить практические выводы, вытекающие из теоретического пальца. Поэтому, едва выкатив за ворота монастыря, молодой человек, недавно еще такой малословный Принялся размышлять вслух. Маргарета внимала сосредоточенно, с видимым удовольствием. Больше всего на свете она любила слушать, как муж о чем-то рассуждает или что-то рассказывает. Надо сказать, что и Филипп Мануил очень любил, когда на его молчаливую подругу находили нечастые приступы разговорчивости. Все, знавшие Маргарету, поразились бы, если бы им довелось услышать, как беззаботно она может стрекотать от всякой всячины. Самый верный признак счастливого союза — когда супруги обожают друг друга слушать. На мосту через реку Ройс монолог, едва начавшись, прервался. Там выстроилась очередь из повозок, покидавших обреченный город. Формулировать непростые мысли среди гаммы и сутолки Филиппа Мануил не захотел. Тогда, воспользовавшись паузой, Маргарета пересказала мужу содержание недавней дискуссии о доброте, уме и твердости. — И с кем же вы согласны? — с интересом спросил муж. — С мадам Пестолотце, с Доротеей Лагарб или с Пьереттой? — Ни с кем. Я слушал их и думал, что каждая из этих прекрасных качеств в отрыве от двух остальных бесплодно. Даже если в ком-то соединены два достоинства, этого тоже недостаточно. Человек добрый и умный, но мягкий характером не доведет дело до конца. устрашится препятствий. Человек добрый и твердый, но не умный, не ломает дров. Человек твердый и умный, но недобрый, скорее всего, окажется на службе у дьявола, потому что тот щедр на награды. А еще я думала, что знаю лишь одного мужчину, обладающего и умом, и добротой, и твердостью. Она прижала щекой к его плечу. Они сидели на передней скамейке вместе. Феленберг польщенно улыбнулся. Если я действительно таков, то единственно потому, что вы в меня верите». Коляска переехала через узкое место, кони разогнались, и он вновь заговорил о существенно. Я окончательно утвердился в идее, которую в изложил вам третьего дня. Теперь хочу пройтись по всей логической цепочке, чтобы проверить крепость ее звеньев. Маргарета кивнула, и все время, пока Филипп Эммануил говорил, а его речь растянулась на добрых два часа, не произнесла ни слова, хотя иногда он надолго умолкал что-то поддумывая или подвергая ревизии в руках госпожи Феленберг появились маленький нотец пух и свинцовый карандашик по вечерам она записывала все важное из случившегося или сказанного зали. Из за из-за неровной дороги карандаш прыгал по бумаге и Маргарета немного волновалась что потом не сумеет разобрать каракули начну с лагарпа О штатфере что говорить? Он подобен лодке с прямым парусом, которая способна плыть только при попутном ветре. Пистолодцы, а в еще большей степени его мудрая жена, очень хороши, но они зависимы от чужой воли и чужих денег, лишны возможности беспрепятственно осуществлять свои идеи на практике. Да и не все в концепции пистолодца меня устраивает, слишком уж розово там облака». А человеческая натура, даже детская, источает не только запах роста, там попахивает и навозом, и серый. Да нет, что говорить о пистолотце, — перебил сам себя Фелленберг. Ежели он сумеет испробовать свою теорию, мы проверим, чья доктрина работает лучше. Но лагарб, лагарб, ведь точно так же всегда рассуждал и я, что человеческая жизнь — это школа, а в школе, главное, учителя. Поэтому на первейшие задачи общества состоит в том, чтобы обзавестись знающими, добросовестными педагогами, си речь, хорошими правителями. Пусть они установят в лицее государстве правильные порядки, разработают мудрую учебную программу, и народ будет переходить из класса в класс, делая все лучше и лучше. Эта логика оказалась мне неоспоримой. Я подчинял ей все свои планы и поступки. Но практика не подтвердила всего концепта. Я имел горестную возможность убедиться в этом, когда наблюдал кровавые ужасы революционного Парижа. Отнеся сии зверства к излишествам невоздержанной гальской натуры, я вознадеялся, что у нас, умеренных и рассудительных швейцарцев, все будет иначе. И в самом деле наш Лагард несравненно милосерднее Робеспьера и нравственней Барраса. Но ведь люди, обычные люди и у нас после революции, сделались не лучше, а хуже. Все озлобились, озверили, убивают друг друга, не соблюдают законов, нравы упали. Повсюду властвует несправедливость, а сила не сострадания, а жестокость. Лагарп это не страшит, он математик. Для него благо миллиона людей всегда будет стоить дороже, чем несчастье десяти тысяч. Он готов платить эту цену. В его школе-государстве непослушных секут розгами, бьют указкой по пальцам, ибо, — говорит он, — в обществе много испорченных субъектов, которых не исправишь. — Дайте срок, — говорит Лагарб, — и правильное общественное устройство переделает граждан. Демократическое управление вылечит все недуги. А я прихожу к выводу, что нет, не вылечит. Просто на смену тирании аристократов придет тирания денежных мешков. Она еще подлее, ибо построена на лжи, на одурачивании толпы, на использовании низменных страстей. Я понял главное. Роковая ошибка считать, что люди плохи из-за плохого общества что исправится общество, исправятся и люди. Нет. Первопричина не в обществе, а в людях. Пока они остаются плохими, ничего хорошего они не создадут, а все хорошее, ту же идею свободы, равенства, братства, они извратят и испоганят, осквернят любой храм, вытопчут любой сад. Потому что современные люди плохие. И последовательность действий должна быть обратной. Не сверху вниз, а снизу вверх. Филипп Эммануил захлебнулся от волнения. Когда ему приходилось действовать, он никогда не терял лонокровие. Но напряженная работа мысли всегда приводила его в возбуждение. — Вы имеете в виду, что всякое строительство начинается не с крыши, а с фундамента? — спросила Маргарета, почувствовав, что пришел момент, когда следует выказать понимание и поддержку. — Да, да! — воскликнул Феленберг, Именно! — Вы нашли очень точную метафору, друг мой. Общество следует строить бережно и без спешки. Возводить этаж за этажом, давая раствору высохнуть, и все время проверяя ровность стен, дабы их не перекосило. Чтобы общество получилось хорошим, сначала нужно сделать хорошими людей, не наоборот. Эту задачу попробовала исполнить религия, но не справилась, ибо сия педагогическая система безнадежно устарела. В ее основе вера. А это метода, предназначенная для неразвитого детского сознания, когда ребенок еще не способен руководствоваться доводами ума и нравственности. Его приходится пугать страшными сказками и приманивать сказками добрыми. Педагогика, правильная педагогика, лучше религии. Ему помогает человеку стать взрослым, то есть полноценной личностью, способной самостоятельно принимать решения и сознавать свою за них ответственность. Ergo. Филипп Эммануил взглянул на жену. Она уже догадалась, к чему он ведет. «Эрго, вы перестаете заниматься обществом», — Маргарета улыбнулась. «Вот почему вы купили замок в Хоффель. И почему столь таинственно держались, когда я спрашивала, неужто вы намерены превратиться в помещика? Вам требовалось время, чтобы додумать идею до конца. Стало быть, мы откроем школу» и будем воспитывать хороших людей. Однако не по системе пистолотцы, иначе вы пригласили бы Йогана Генриха и Анну в Хоффвель. Какую вам видится наша школа?» То, что жена употребила слова «мы» и «наша», привело Феллендерга в отличное расположение духа. Он сразу перестал волноваться. — Вы, как всегда, верно меня исчислили, — засмеялся Филипп Эммануил. — Право, вы знаете меня лучше, чем я сам себя знаю. Поместье я первоначально купил, во-первых, потому что цена была очень выгодной. А еще я сказал себе, не подсказка ли это судьбы? Недовольны ли мне попусту морать бумагу и строить воздушные замки? Вот земной замок, годный для осуществления моей идеи. Здесь и прыгай. Нужно было лишь проверить, не доберется ли в до Виля война. Теперь, когда я успокоился на этот счет, я готов представить на ваш суд, друг мой, свой замысел. Он сложился я планировал описать вам проект школы во второй половине дня после лангная но коли вы согласны с теоретическим обоснованием моего философского переворота и готовы разделить со мною путь что за глупости я разделю с вами любой путь сердито перебила его маргарета твердости мне было не меньше чем супруги а если вы повернете не туда я последую за вами и выведу вас обратно на правильную дорогу но вы Поворачивайте в сторону, которая мне по душе и по сердцу. Рассказывайте же, рассказывайте. Мне давно не терпится узнать, что за трактат вы пишете по вечерам, засиживаясь до глубокой ночи. Феленберг тряхнул вождями, что площади зарысили быстрее. — С чего бы начать? — Да хотя бы с того, о чем вы спросили. Чем мой принцип отличается от системы пистолоцы. Главный ее постулат, что детей надо бы любить и жалеть. Это панацея. Но дело вовсе не в любви и вообще не в чувствах. Сентиментальность только вредит педагогике. Главная ее задача — научить маленького человечка быть большим человеком. Ничего не знающего и не умеющего детеныша превратить во взрослого индивида, который способен жить собственным умом и собственным трудом. А любовь — ученик пустящий сам. Это как у хороших родителей. Они хотят не того, чтобы сын отдавал свою любовь им, а чтобы он передал ее по эстафете дальше внукам. — И дочь вставила слово Маргарета. — Что? — Вы все время говорите о мальчиках, а я хочу, чтобы у нас был и класс для девочек. — Таково ваше условие, сердце мое, — рассмеялся Филипп Мануил Я его с радостью принимаю. Вы будете мне ассистировать в воспитании мальчиков, а я вам — в воспитании девочек. Тут я всецело доверяюсь вашему суждению. Что из моей программы вам пригодно возьмете, остальное придумайте сами. А в чем суть вашей программы, если совсем коротко?» Лицо Возницы осветилось, взгляд взялся вдохновенно. «Я смотрю на каждого человека, рождающегося на свет, как на золотой рудник. Задача воспитания и образования — этот рудник разработать, докопаться до золота». Совокупность граждан, которые нашли в себе золото, составит национальное богатство страны. Что вы называете золотом? Счастье. Ощущение, что ты счастлив. Но тоже говорит и Штапфер. Да, я знаком с его теорией счастья. Ее недостаток в том, что она рассматривает счастье с эгоистической точки зрения, упуская из виду элемент общественный. Истинное здоровое счастье — лишь такое, которое никого вокруг не делает несчастным. Сам-то Штаппер, будучи благородной душой, ничего хищнического никогда не совершит. Но педагогике приходится иметь дело с разными натурами, в том числе природно-скверными. Система не может этого не учитывать. И что же делать с детьми, у которых злая душа? Дрессировать. Как кусачего щенка, пока он не отрастил зубы и не превратился в клыкастого пса. Мы Будем брать в нашу школу пятилетних малышей. Десять лет уйдет на то, чтобы научить их главным человеческим качествам, умению делать правильный выбор, ответственности, трудолюбию, любознательности и общежительности. А потом еще пять лет будем учить ремеслу. В этот период ученики будут работать, оплачивать свое проживание и копить деньги для начала самостоятельной жизни, в которую они вступят в возрасте 21 года. Сейчас замок Хоффель позволяет разместить 12 крестьянских детей. Но во дворе можно построить еще один дортуар. На 250 пятидесяти акрах земли дети, когда они подрастут, будут учиться сельскому хозяйству. В службах мы устроим мастерские, а для детей со склонностью к наукам мы откроем гимназию. «Для девочек мне понадобится рукодельная комната», — сказала госпожа Феленберг, «и большая светлая кухня, и рисовальный класс». Еще, конечно же, игровая комната, отдельная от вашей. Девочки предпочитают тихие и спокойные игры. Мальчики слишком шумные и непоседливы. «Гимнастический зал! Вот про что я забыл!» — воскликнул Филипп Мануэл. «Забежите в вашу тетрадочку, пожалуйста. Это абсолютно необходимо. Дети должны расти здоровыми, и уловкими. Можно зимой использовать до этого зерновой амбар. До хлебопашества мы дорастём не раньше, чем через несколько лет. Еще верховая езда, плавание и, разумеется, борьба». — Человек должен уметь за себя постоять. — Девочка чуть драки я не буду, — поспешно прибавил он, — не беспокойтесь. — Отчего же? Разве девочкам не понадобится в жизни защищаться от зла? У женщин слабые руки и маленькие кулаки. Зато твердые, — ответила Маргаретта и подтвердила эту декларацию, весьма чувствительно, двинув мужа острым кулачком в бок. Они заспорили. Резвые лошади, потряхивая гривами, катили коляску по горной долине, время летело быстро. До Хоффеля добрались еще засветло, как и было запланировано. Планы Филиппа и Мануила всегда осуществлялись, ибо очень тщательно продумывались. Супруги сначала полюбовались на спящего в колыбельке Вильгельма Телля, а потом обошли еще необжитый шато Муж показывал, где что разместиться, Жена соглашалась или предлагала что-то переиначить. Жизнь была прекрасна. Потом, выпив чаю, они сидели в голостенной столовой, и Филипп Эммануил предавался своему любимому занятию — математическим расчетам. «Сейчас население Швейцарии составляет примерно миллион особей обоего пола», — говорил он. «Все они нехороши, ибо воспитаны неправильно». Если наша школа станет выпускать, скажем, по 36 хороших граждан в год, а мы проживем еще 40 лет, это вполне возможно, учитывая, что мы оба молоды и здоровы, то в результате нашей деятельности в стране появится почти полторы тысячи хороших людей. Это будет 0,1% от всего народа. Но каждый из наших выпускников, в свою очередь, правильно воспитает своих детей, а некоторые выпускники гимназии станут учителями, в каждом следующем поколении количество хороших швейцарцев будет увеличиваться экспоненциально с коэффициентом 5, а то и 6. Пропорции, при которых масса хороших людей сможет сделать хорошей всю страну, Швейцария достигнет с учетом естественного прироста населения, она макнул перо в чернила, на леске стал расти столбик цифр, 1939 году или чуть ранее, что ж это в масштабах истории не так уж много. Маргаретта слушала эти рассуждения завороженно. Она думала не о 1939 году, а о том, какая жена счастливая. Как потом жили супруги в Феленберге, и как работала их замечательная хоф рильская школа, 9 лет спустя описал в журнале «Вестник Европы» русский путешественник Василий Андреевич Жуковский. «Господин Феленберг имеет не более 34 лет от роду, ошибается в возрасте. Госпожа Феленберг считает себя 28. Я бы этому не поверил. Она кормит восьмого ребенка». Господин и госпожа Фелленберг ведут такую мирную патриархальную жизнь, что все находящиеся в доме их почитаются принадлежащими к одному семейству. В четыре часа по утру звонит колокол. Господин Феленберг встает, и с ним все домашние. Он идет прямо в большую горницу, находящуюся на той половине западного Лигеля, на которой живут работники. Здесь собирается его семейство, его служители и работники. Он читает вслух молитву, в которой просит Бога благословить работы начинающегося дня, быть помощником трудолюбивых, осветить желания и мысли. Потом назначает каждому его дневную должность. Деятельность всего человека невероятна. Он видит все и сам присутствует повсюду. На кровле его дома сделана восьмиугольная башня, с бельведера которой можно окинуть одним взглядом все владения Гофвеля. Отсюда господин Феленберг наблюдает за всеми движениями своих работников и часто слышится слуховая труба его, в которой он говорит «Такой-то ты ленишься, или ты делаешь не то». И так, и в самые немногие минуты, в которые этот неутомимый человек, бывает ими, невидим, они воображают себя в его присутствии. Он кажется им проведением всезнающим, хотя сокрытым. Я сказал вам одно только слово о госпоже Феленберг. Вы видели ее на минуту с грудным младенцем. Эта необыкновенная женщина могла бы служить примером для всех матерей семейства. Она с такой же деятельностью печет о внутреннем порядке дома, с какой супруг ее наблюдает за всеми работами земледелия. Она встречается вашим глазам везде. Но вы не должны показывать, что ее замечаете. Без этого условия при беспрестанном приливе любопытных, посещающих Гофель, Госпожа Феленберг очень скоро сделалась бы жертвою пустых обрядов учтивости, и сам почтенный супруг ее не избежал бы такого же мучения, когда бы не имел чечерониев, взятых им из числа воспитанников. Хофельская школа существует и сегодня. Я видел ее. Когда свернул с трассы, начал придумывать этот рассказ.